Откройте, милиция! Занято! <ролк> Забилел Два, долго не виделся приятеля сидят за бутылкой и вспоминают об былом. А помню, Вася? Как осваивали целину, а? Да. Как мечтали, вот, отстроим новый город! Зенимся, родим детей, <ролк> а потом они вырастут и позенятся! Помню, Коля, помню! Ну, так зачем за дело стало? Мой сын уже вырос, а? Так это мой тоже? А помню, Вася? Коллега по работе спрашивает у Зениха. У тебя есть фотографии твоей невесты в голом виде? Ну конечно нет. Хочешь подарить? <связать> <связать> <связать> в эфире новости автомобилестроения. Популярный в России малолитражный автомобиль. Ока! Скоро будет выпускаться с двумя выхлопными трубами. Это делается для того, чтобы в случае поломки хозяин смог докатить ее до дома, как тачку. Я так хочу завести мотороллер. Давай! Я так хочу завести мотороллер. В классе Федю все уважали и боялись. Все знали, что Федя занимается карате. Но на днях Федю побили мальчики из другой школы. Они не знали, что Федя занимается карате.